посвящается Грему, который не знал, с чем он связывается, но всё равно связался. Пролог. Я бегу. Волны цепляются за песок. Я выношу вперёд одну ногу, потом другую, карабкаюсь вверх, соскальзываю, опять карабкаюсь быстрее. Взгляд зацепился за дюны впереди. Не оглядываться, смотреть нельзя. Дыхание рваное, вдох-выдох, вдох-выдох, но я всё равно бегу. И вот, когда лёгкие уже готовы лопнуть, а сердце взорваться алой звездой на песке, я спотыкаюсь. Мужчина оборачивается, поднимает меня, ставит на ноги и заставляет бежать дальше. Ближе, ближе. Сил держаться нет, и я снова падаю, больше не могу. Он опускается на колени, поддерживает, смотрит мне в глаза. Пора Теперь быстрее, выкладывай стену. Ближе. Выкладываю стену, кирпич за кирпичиком, ряд за рядом, строю высокую башню, как у Рапунцель, но без окон, так что опустить волосы некуда. Без шансов на спасение. Не забывай, кто ты, кричит он. Хватает за плечи, встряхивает. Волна ужаса смывает море, песок. Его слова. Синяки на руках. Боль в груди и ногах. Всё здесь.